Так, в одном списке правды XV века помещена статья о человеке обманом под предлогом какого-либо предприятия или поручения, выманившим у кого-либо деньги, полгав куны у людей и убежавшим в чужую землю. Это преступление приравнивается по презумпции к тадьбе, а не к торговой несостоятельности, несчастной или какой-либо иной наказуемой несходно с тадьбой. Статья помещена не на месте, не среди статьи о татьбе, а в конце, как прибавление, рядом с другой, также не попавшей на свое место, позднейшей статьей о вознаграждении человека, несправедливо по либо иску, подвергшегося аресту или наказанию кнутом. В некоторых списках, правда, находим другие вставные или приписные статьи, не нашедшие себе места в других списках. Одна из них об исчезти, особенно неудачным помещалась в правде. Это, как увидим при разборе Ярославово церковного устава, схолия, или, точнее, примечание к одной из его статей, без которой она совершенно непонятна. Она не имеет связи ни с какой статьей правды, однако приписывался, обыкновенно, к последней. И, сколько мне известно, ни в одном списке не поставлено на своем месте в Ярославовом уставе. Встречаем, наконец, статьи, даже целые группы статей, обращавшихся в письменности отдельно и вместе с тем вошедших во все списки пространной правды с некоторыми текстуальными изменениями или в редакционной переработке, но с сохранением сущности содержания. В отделе «Правды о холопстве» есть статья, ограничивающие источники неволи, человек, отданный или поступивший в срочную работу за долг, за прокорм или за суду под работу не считается холопом. Может уйти от хозяина до срока, только обязан вознаградить его, то есть уплатить долг или суду, либо заплатить за прокорм. Один из этих случаев, исключающих порабощение, сходно формулирован в одном из русских прибавлений к болгарской компиляции «Закону судному». Кто отдается в работу в голодное время, Не становится колопом, а дерноватым, то есть полным. дерни ему не надобя. Он может уйти, только заплатив три гривны, разумеется, если не заработал прокорма. А исполненная работа в счет не идет, служил даром.